Ранним утром в Мейфэре горничные с замиранием сердца интересовались у своих хозяек: "А была ли вчера на приёме леди Поул? Как здоровье её милости?" Вопрос витал в воздухе: "Как здоровье леди Поул?" Ответ же был таков: "Ах, всё хорошо, просто замечательно". Впрочем, английский язык слишком беден, чтобы выразить, насколько хорошо.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 такая остроумная, такая живая, и есть женщина, какую он искал всю жизнь. Его особенно изумляло независимость её суждений. На прошлой неделе она высказала мысль, что правительству не следует помогать деньгами и войсками королю Швеции. Как мы решили, она против поддержать правительству Португалии и Испании, дабы использовать их территории как плацдарм в войне с Наполеоном.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 В лондонском модном свете не сомневались, что именно ей предстоит стать в скором времени его украшением. Леди Пол вышла замуж почти 3 месяца назад. Пришло время доказать, что она достойна той роли, которую прочили ей судьба и модный свет. Скоре были разосланы приглашения, извещающие, что во вторую неделю января она Харли-стрит состоится великолепный обед. Первый обед, который даёт молодая хозяйка, важнейшее событие в её жизни, влекущее безнухлопот. Мало заслужить всеобщее одобрение манерами и воспитанием. Недостаточно изысканного платья и безошибочно подобранных украшений, умение непринуждённо беседовать по-французски, петь и играть на фортепиано. Теперь Молодая хозяйка должна обратить своё внимание к французской кухне и французским винам. Несмотря на множество советчиков, превосходно разбирающихся в этих тонких материях, направлять даму должны собственные вкусы и наклонности. Долой материнское попечение. Молодая хозяйка всё устроит на свой лад. В лондонском высшем свете было принято обедать вне дома, 4-5 раз в неделю. Как новобрачный, пусть ей исполнилось всего лишь 19, и она едва ли когда-нибудь в своей недолгой жизни заглядывала на кухню. Потрафить столь пресыщенным вкусом? Затем слуги. В доме новобрачной все слуги, как правило, новенькие.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 Ничего не надо делать. Предоставьте всё Стивену Блэку. Скоро под его началом слуги станут кроткими, как овечки, и дружными, как стайка дроздов. Даженить бы у сера Уолтера был только один слуга, Стивен Блэк, которому он безгранично доверял. В доме на Харли-стрит Стивену Блэка называли дворянским. Но обязанности его простирались гораздо шире обязанностей обычного дворянского. Стивен Блэк вёл дела с банкирами и поверенными сэра Уолтера, изучал отчёты управляющих имением леди Поул, оплачивал счета, полагаясь только на собственное суждение, нанимал слуг, управлял их работой и выплачивал жалование. Разумеется,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 пекарь, фонарщик и прочие персонаи из окружения слуг с Харли-стрит проявляли немалый интерес к чернокожему дворянскому. Они расспрашивали слуг сэра Уолтера о жизни Стивена Блэка, что он ест и пьёт, кто числится в его друзьях, выходит ли он в свободное время, и когда слуги с Харли-стрит ответили, что дворянский на завтрак съедает 3 варёных яйца,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 то вернётся домой и женится на принцессе такой же чёрной, как и он сам. После такого открытия слуги с Харлис-стрит стали потихоньку наблюдать за дворянским и скоро сочли, что в слухах нет ничего удивительного. Действительно, разве их послушание не может служить лучшим тому подтверждением? Трудно представить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 Вскоре разговор коснулся бессчётных случаев удачного использования магических заклинаний, которые участились после воскрешения леди Поул. Каждая провинциальная газета может похвастаться двумя-тремя подобными примерами, согласился лорд Каслдри. Вчера в Бадском вестнике я прочёл о неком человеке по имени Гиббонс с Милсом-стрит, который проснулся ночью, услышав, как воры лязут в его дом. Кажется, он владел большим собранием магических книг. Он применил заклятие, которое превратило грабителей в мышей. «Неужели?» <сёжный> — <человек> удивился мистер Каннинг. «А что же случилось с мышами?» «Они юркнули в дыру под обшивкой стены». «А-а-а!» — сказал мистер Лассельс. «Поверьте мне, милорд, не было там никакой магии».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 Одна мысль, что кто-то чится сравниться с мистером Норрилом, и мне нависно. Для них это личное оскорбление. Мистер Норролл был так добр, что снабдил их надёжными средствами определения подлинности чудес. И теперь мистер Малпас и мисс Малпас колесят по стране в своём фаэтоне и выводят мошенников на чистую воду. Вы слишком великодушны к этому Гебенсу, мистер Лассельс.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 Он подождал, когда джентльмены уйдут, и затем воскликнул: "Да что с вами сегодня? Альфред, я понимаю, что тебе не часто приходится прислуживать таким гостям, но это не повод забыть все свои навыки. Я поражён твоей бестолковостью". Альфред пробормотал извинения. "Лорд Каслри попросил тебя передать коропатку с трюфелем" Я чётко слышал его слова. А ты подал ему клубничное желе? О чём ты только думал? Альфред снова неразборчиво что-то пробормотал. Слышно было только слово испугался. Испугался чего? Мне показалось, что за креслом Её милости стоит странный незнакомец. Альфред, о чём ты толкуешь? Высокий господин в зелёном сюртуке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 А теперь ступай и помоги Кисси вынуть фарфор, и в будущем постарайся вести себя благоразумнее. Стивен Блэк повернулся к другим лакеям. Джеффри, ты ничем не лучше Альфреда. Могу покляться, даже сейчас ты витаешь в облаках. Что ты можешь сказать в своё оправдание? Джеффри не сразу нашёлся с ответом. Бедняга Моргалы сжимал губы, словно боялся расплакаться.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 Вы не меньше полудюжины раз за вечер подходил к окну. О чём ты только думал? Леди Уинзел искала глазами кого-нибудь попросить чистый бокал. Ты должен был прислуживать гостям её милости, а не глазеть в окно. Простите, мистер Блэк, но я услышал стук. Стук? Что за стук? Ветки бились о стекло, мистер Блэк. Стивен Блэк издал нетерпеливый вздох.